Допросы на страну псевдоторговца ничего особо нового не дал. Все, что сумел рассказать похищенный, Руслан уже знал из найденных писем. Парень просто получил очередное подтверждение тому, что это братья готовы была пойти на крайние меры, лишь бы добиться желаемого. Старательно записав все показания, Шатун часа три переписывал их набело, после чего, отдав документ князю Тарханову, с чистой совестью предался блаженному безделью. Князь приказал отдыхать, вот он и отдыхал. Для начала, проехавшись по магазинам, Руслан приобрел гостинца для всех своих близких, а после устроил себе экскурсию по местным оружейным магазинам и лавкам. Убедившись, что ничего из ряда вон выходящего иностранные мастера пока не предлагают, он решил, что пришло время перекусить, когда на выходе из очередной лавки его перехватила княгиня Зинаида Павловна. Ее коляска остановилась у тротуара, и княгиня, едва заметно улыбаясь, громко сказала «Руслан Владимирович, как хорошо, что я вас нашла!» «Вынуждена просить вас о немедленной помощи!» «Чем могу служить, ваше сиятельство?» Отвесив положенный поклон, осторожно поинтересовался Шатун. «Садитесь, князь!» — хлопнула княгиня ладонью по сиденью рядом с собой. «Прокатимся заодно и побеседуем». «Одну минуту!» — кивнул Руслан и, повернувшись к своему сопровождению, приказал. «Ловите пролетку и за нами!» Один из казаков, сорвавшись с места, бегом метнулся к перекрестку, и пронзительный свист сорвал светок большую стаю голубей и ворон. Убедившись, что транспортом его подчиненные обеспечены, Шатун осторожно опустился на сиденье рядом с княгиней, и она, слегка подтолкнув кучера кончиком своего зонтика, приказала «Торговые ряды, Панкрат». Кивнув, кучер тряхнул поводьями, и серая пара, не спеша, поволокла коляску по улице. «Руслан». «Что там с покушением на генерал-губернатора?» Повернувшись к парню всем телом, тихо спросила женщина. «Думаю, обойдется», — также тихо отозвался парень. «Все, что мог, я уже сделал. Теперь очередь за местными коллегами». «Боюсь, не все так просто, друг мой», — еще сильнее понизив голос, ответила княгиня. «Татищев, при всей моей к нему любви, уже не способен, как прежде, взять противника за глотку. Памятью слаб стал, да и здоровье совсем не то». А из-за этого и характер уже не тот. Петруша, конечно, коллег твоих подгоняет, но у них генерал прямым начальником. В общем, все очень непросто. Что я должен сделать? Помолчав, прямо спросил Руслан. Побудь пока здесь, в городе, тихо попросила княгиня. Хотя бы до того момента, пока всех нужных не арестуют. Боюсь, ежели начнет каша завариваться, даже казаки, которых атаман к Левушке приставил, не управятся. Я, как про все это дело услышала, сразу про тебя вспомнила, И про выучеников твоих. Вроде глянешь и те, и другие казаки, а присмотришься, как Петруш любит повторять, волки против собак. Если я стану своими людьми местных казаков подменять, это сразу всех насторожить может. Хоть и говорят, что на охрану обычно никто внимания не обращает, но это верно только отчасти, — задумчиво проговорил Шатун. Тот, кто подобное злодейство задумал, на охрану в первую голову смотрит, а значит насторожится, новые лица увидев. «И что делать?» — быстро спросила княгиня. «Мне нужен распорядок дня генерал-губернатора. Есть одна идея, но пока ничего толком сказать не могу». «Я попрошу Петрушу, он принесет», — решительно заверила Зинаида Павловна. «Ты пойми меня правильно, Руслан. Не станет Левушки, следом и нас уничтожит. У них потому все и получается, что они друг за дружку уже много лет подряд держатся и одной упряжкой свой воз тянут. Ведь они с самой юности знакомы». Как тогда подружились, так вместе и служат. Я уж понял, спокойно кивнул Руслан. Но пока у меня руки связаны. Я же, когда со своими делами разбирался, вынужден был коллегам сообщить, чем именно занят. Не моя земля, вот и приходится политес соблюдать. Так что теперь придется и дальше по краешку ходить. Внутренние интриги еще ни одной службе на пользу не пошли. «Но ведь ты уже что-то придумал, с нескрываемой надеждой уточнила княгиня. Стрелять в губернатора в кабинете больше никто не рискнет. Однажды уже такое было, так что ни в кабинете, ни во дворце вообще никто этого делать не станет. Дома тоже все на пять кругов вперед проверены и надежны. А вот на улице, когда он куда-то ехать соберется, вполне возможно. Тут мы и будем за ним присматривать, потому мне его распорядок и нужен. Поняла. Еще что-нибудь? – деловито уточнила женщина. «Всего остального в достатке», – мотнул Руслан Чубом. Войну мы устраивать не собираемся. В случае чего все должно одним выстрелом обойтись, если только коляску. — Это подойдет? — тут же спросила княгиня. — Посмотрим, — задумчиво проворчал шатун, выскакивая из салона. Коляска подкатила к торговым рядам, и кучер натянул поводью, удерживая коней. Подав княгине руку, Руслан помог ей выйти на тротуар и, отметив про себя, что его сопровождение уже рядом, все так же негромко спросил. — Куда извольте, Зинаид Павловна? «Ты, не небось, весь день по городу не евший бродишь. Пойдем перекусим», — с легкой улыбкой предложила женщина, указывая на дверь ресторана. «Как прикажете», — едва заметно усмехнулся в ответ Руслан. Жестом подозвав к себе хорунжева, он вручил ему пятерку, велев покормить людей, после чего, подав руку княгине, повел ее к ресторану. О, завтра разговоров будет», — лукаво усмехнулась княгиня, вежливо поздоровавшись с парой каких-то дам из высшего света. «С чего бы?» — не понял Шатун, погруженный в свои мысли. «Так княгиня Тарханова в ресторан с молодым офицером пришла. Не иначе интрижку затеяла на старости лет». Ехидно пропела женщина, не скрывая пляшущих в глазах бесенят. «Крепко мне косточки перемоют, пока кто-то из свитских тебя вспомнит. Эти две кумушки — первые сплетницы на весь город. Такого напоют, что хоть святых выноси». «А вас, похоже, это забавляет», — усмехнулся Шатун в ответ. Ну, так двух великосветских сплетниц сразу дурами выставить это ли неудовольствие, тихо рассмеялась княгиня. Им же ума не хватит понять, что я могу с тобой по делу встретиться, и ресторан для этого самое удобное место. Бог им, судья, отмахнулся Руслан, про себя подивившись местным нравом. Вы уж простите, великодушно, но вы меня всерьез озадачили, потому что собеседник из меня теперь плохой. Нашел беду, усмехнулась княгиня. Я из-за двоих поболтать могу, ты, главное дело реши а ежели чего надо будет, сразу ко мне, без всяческих церемоний. Сам понимаешь, от этого дела и моя судьба зависит, так что помогать стану всем, чем сумею». «Благодарствую Зинаида Павловна», кивнул шатун, раскрывая папку меню. Полдни они не спеша, со вкусом. Запивая съеденной чашкой крепкого кофе, Руслан вдруг скривился, отставив посуду, проворчал. «Зерна пережарили ироды, руки бы тому Бористо оторвать». «Поехали домой». — вдруг предложила княгиня. — На кухне зерно имеется и мельничка. Сам себе сваришь, как нравится. Помню ведь, что ты до кофе большой охотник. Или у тебя еще какие дела в городе есть? — Нет, гостинцев купил, так что теперь свободен. — Ну и поехали, — решительно подвела итог княгиня. — А вы разве не собирались по магазинам пройтись? — удивился Руслан. — Да чего я там не видела? — отмахнула женщина. — Признаться, я тебя искать поехала. «А то, как тебе в комнаты не загляну, а тебя уж и лет простыл». Слуги отвечают, с первым светом умчался. «А тут казачки твои поведали, что на торг отправился, но я и велел коляску запрягать. Уж где-где она -где на торгу, женщина всегда лучше знает, как кого найти». Так оно и вышло. «Кого где искать, а тебя так только в оружейных лавках», — лукаво улыбнувшись, закончила она. Грешин люблю оружие», — смущенно развел шатун руками. — Еще б тебе его не любить, — понимающе кивнула княгиня, — это же служба и жизнь твоя. Подняв руку, она подозвала официанта и, небрежно обведя стол кистью, велела. — Все на мой счет, запиши, любезный. — Как прикажете ваше сиятельство? — поклонился официант. Поднявшись, княгиня взяла Руслана под руку и, небрежно поигрывая зонтиком, пошла рядом с ним, весело улыбаясь и краем глаза наблюдая, как внимательно следившие за ними кумушки сделали стойку, словно охотничьи собаки, учуявшие дичь. Шатун едва не расхохотался от этого зрелища. Судя по всему, эти две дамочки вправду не отличались умом и сообразительностью, а княгиня явно задалась целью опустить их ниже плинтуса. Подыгрывая ей, он склонился и, делая вид, что шепчет что-то интимное, еле слышно спросил. «Надеюсь, Петр Иванович за подобную вольность не решит мне на дуэль вызвать?» «Еще и посмеется», — весело ответила княгиня. «Ему эти слухи давно уже поперек горла, так что история выйдет занятная». Выйдя из ресторана, Руслан уже привычно осмотрелся и, приметив своих бойцов, одобрительно кивнул. С первого взгляда было понятно, что вся группа сыта и довольна жизнью. Усевшись в коляску, они все так же не спеша вернулись домой, и Руслан, отпустив своих людей отдыхать, уселся за стол рисовать схему внешнего круга безопасности для охраняемого лица. Телохранитель из него был, прям скажем, не очень. Его учили противоположному, но, исходя из имевшихся знаний, уберечь генерал-губернатора должно было получиться. К огромному удивлению Руслана, местные душегубы больше полагались на нож или пистолет, чем на винтовку. С одной стороны, оно вроде бы и понятно. Толковых стрелков, способных положить цель с первого выстрела, не так много. Оружие в это время еще не столь надежно. А с другой, надеяться на это было бы глупо. Найти среди каторжных толкового охотника, браконьера или бывшего солдата не так и сложно. Ведь в него самого стрелял подобный персонаж. И то, что он умудрился промахнуться, не более чем случайность. Или судьба. То во что верит. Так что Руслану кровь из носу нужно сделать так, чтобы возможность стрелок был замечен еще на подходе и устранен раньше, чем успеет поднять оружие. Вспоминая площадью дворца генерал-губернатора, Руслан вырисовал схему, попутно прикидывая, откуда бы стал стрелять сам. Получалось, что сделать выстрел с дальнего расстояния скрытно можно было только из двух точек. Во всех остальных случаях стрелку придется выходить на открытое место. Убедившись, что без бестолкового проводника по городу не обойтись, Руслан аккуратно прибрал свою схему в карман и, поднявшись, отправился на хозяйскую часть дома. Канингин, уже переодевшись, приняла его в малой столовой и, приказав подать кофе, вопросительно выгнула бровь. «Мне бы человека, который хорошо город знает и может сказать, кто в каком доме живет», — приступил Руслан к делу, едва только слуга скрылся за дверью. «Есть такой», — чуть подумав, кивнула княгиня. «Ты объясни, что ему делать придется, может, я еще кого подберу». «Я тут принялся схем рисовать, откуда стрелок выстрелить может, и получилось, что только из этих двух домов», — принялся пояснять Руслан, развернув свои каракули. «Этот дом — городское управо», — ткнула женщина в бумагу ухоженным пальчиком. «А этот — собор купеческих гильдии, Они там свои дела решают и споры разбирают промеж себя. Так что любой сторонний там сразу заметен будет», — с сомнением пояснила княгиня. «А ночью кто-нибудь охраняет?» — вздохнул Руслан, понимая, что разговор предстоит долгий. «Не знаю. А зачем?» — последовал ожидаемый вопрос. — Ну, ежели решат оттуда стрелять, то самое правильное — пробраться в здание ночью и дождаться, когда цель подъедет. Потом выстрелы — быстрый отход. Можно даже через окно на другую сторону здания, бросив оружие. Оно больше не нужно. Как можно короче пояснил Шатун. — Не приведи, Господи, врагом твоим стать, и не поймешь, откуда смертушка глянет, — помолчав, проворчала Зинаида Пауна, истово перекрестившись. Получив нужный документ, Руслан собрал своих ухорезов и принялся оставить задачу, исходя из соображений секретности и сохранения тайны раскрытия заговора. Внимательно выслушав, его полустуны задумались, а после принялись задавать вопросы. И надо признать, что вопросы не задавали правильные, серьезные. Как выяснилось, генерал-губернатор редко выезжал за территорию города. В основном, к огромной радости Руслана, все дела он вел во дворце. Более того... Он и из собственной резиденции выбирался редко. Утром из дома на службу, вечером обратно. Со службы домой. Впрочем, в его возрасте и при его здоровье подобный образ жизни был вполне понятен. Пожилой человек, кое-как оправившийся после тяжелого ранения. Так что прикрыть его нужно было только в тот момент, когда он выходил из дворца или входил в него. На собственном подворе до губернатора уже был не дотянуться даже из штуцера. От ограды подворья до крыльца дома было более 200 метров, да еще и через ухоженный парк. Но главное требовалось предупредить казаков из группы телохранителей. Это можно было сделать только с помощью князя Тарханова. Только он имел право входа генерал-губернатору без доклада, и казаки отлично знали его в лицо. Так что, распределив роли и порядок дежурства своих бойцов, Руслан отправился с князем во дворец, прихватив с собой Харунжева. Войдя в приемную, Шатун внимательно осмотрелся и, улучив момент, когда все ожидавшие приемы чиновники отвлеклись на вышедшего из кабинета губернатора секретаря, скользнул к стоявшему в углу казаку. Харун же, следуя за ним словно тень, встал так, чтобы не перекрывать бойцу панораму приемной, и еле слышно произнес «Поздоровали, брат?» «Благодарствуй, и тебе не хворать», — едва заметно кивнул казак. «Знаешь, кто я?» — также тихо поинтересовался Руслан. «Ведаю», — усмехнулся боец, — «с твоим оружием мы служим, княже». Добри. Тогда слушай внимательно. Есть сведения, что на губернатора снова кто-то решил покушение устроить, так что передай старшине вашему, вечером жду его в доме князя Тарханова». «То не шутка, княже», — моментально подобравшись, мрачно уточнил казак. «Я на службе, казачий, и такими вещами шутить не обучен», — жестко отреагировал Руслан. «Виноват, ваше благородие», — сообразив, что ляпнул глупость, повинился боец. «Бог простит. Ты, главное, передать не забудь. Дело серьезное, отлагательство не терпит». Добрый, все обскажу, как велел», — заверил телохранитель. Кивнув, Руслан движением кисти позвал Харунжу за собой и вышел из приемной. Вечером угощая молодого кряжестого старшину чаем, он на пальцах раскладывал ему все возможности нападения. Внимательно его слушая, казак попивал чай, не отрывая взгляда от схемы, а когда Шатун замолчал, вздохнул, отставляя чашку. Эх, не ты тут за главного, княже, с тобой бы они и подумать не посмели такую замятню затеять. Спаси Христос, что упредил. Господь с тобой друже, отмахнулся Руслан. Одну лямку тянем. Значит, вот этот дом и вот этот, повторил старшина, ткнув узловатым пальцем схему площади. Верно но это ежели задумают издали стрелять, а коли решат подойти, то тут уж вам работать, ну и мои стрелки прикроют, конечно». Добрый Обскажу своим, пусть думают, как вставать правильно», — кивнул казак, явно уже сообразивший, что полученные советы будут в его деле совсем не лишними. «Конями пусть прикрывают», — быстро напомнил Руслан. «У коней тулова длинные, да и так просто не прострелишь, а сами чтоб глаз с тех двух точек не спускали». «Добре придумал», — одобрительно усмехнулся казак, — «запомню». Убедившись, что старшина запомнил все сказанное, Руслан отпустил его, а сам отправился готовиться к ночи. Утром, едва рассвело, он выскочил во двор и, быстро размявшись, проследил, как пластуны отправились на свое первое дежурство. Вся беда для злоумышленников заключалась в том, что площадь перед дворцом была широкой, и стрелять из найденных парнем точек было непросто. Тут нужен был действительно хороший стрелок, способный всадить из штуцера пулю в мишень размером с мелкую тарелку на расстоянии в 120 метров примерно. Выстрел не самый сложный, но и не простой. Тут требовались опыт и умения. Сам Руслан из своей винтовки мог провести подобную акцию на расстоянии в два раза больше, но подобных винтовок у заговорщиков просто не могло быть. Впрочем, подобное оружие уже было не такой большой редкостью, так что отмахиваться от этого варианта тоже не стоило. Но стрелять заговорщику пришлось бы сверху вниз, а значит ему придется высунуться из окна или встать так, чтобы видеть цель, а это почти у самого окна. Скрыться в глубине помещения просто не получится. На это и строился весь расчет шатуна. Спустя еще час с княжеского подворья выкатилась карета, окна которой были завешаны плотными шторами, и, выехав на площадь, остановилась в стороне от дворца. Кучер, привязав коней к не спеша обошел свой транспорт и, уйдя за угол, скрылся из виду. Выезд генерал-губернатора подкатил к крыльцу дворца спустя полчаса. Его охрана ловко перекрыла все возможные подходы к охраняемому лицу, и сидевший в карете Руслан только одобрительно хмыкнул, наблюдая за этими маневрами. Неожиданно его внимание привлекла коляска с двумя седаками в салоне. Мужчины делали вид, что проезд губернатором совсем не интересен но короткие быстрые взгляды не укрылись от парня. Рассматривая их в бинокль, Руслан пытался угадать, чьих будут эти странные седаки, свои или иностранцы. Как только губернатор прошел в здание, коляска тронулась с места и скрылась на одной из улиц города. «Коляску видел?» — повернулся Руслан к Харунжему. «Видел. Отправь кого присмотреть, куда поедут». Сполню, кивнул казак, выскальзывая на улицу. Бойцы из их группы стояли за углом ближайшего поворота. Спустя пару минут два казака верхами на рысях поскакали следом за коляской. Еще раз осмотревшись, Руслан убедился, что дальше ничего интересного уже не будет, и дернул за шнурок, давая понять сидевшему на козлах кучеру, что можно уезжать. Кучера, а точнее одного из переодетых бойцов его группы, вызвал хорунжий. Вечером все повторилось почти в точности, с той только разницей, что переодетым казакам пришлось изобразить целый спектакль, чтобы любому стороннему наблюдателю стало понятно, владелец кареты приехал сюда по делу. Снова заметив коляску с теми же самыми седаками, Руслан только мрачно хмыкнул. Похоже, господа-заговорщики решили перевести свою операцию в острую фазу. А утром следующего дня события понеслись в скач. Едва только карета генерал-губернатора подъехала к крыльцу, как все та же коляска не спеша тронулась с места и покатила к дворцу. В то же время сразу четверо мужчин примерно одного возраста и телосложения быстрым шагом двинулись в ту же сторону. Интуиция шатуна взвыла пароходной сиреной, а по загривку стадом пронеслись ледяные мурашки. Сложилось впечатление, что это шерсть дыбом стала. «За мной!» – тихо скомандовал Руслан, выскальзывая из кареты. Харунжий, один из молодых бойцов, взятый посыльным и даже кучер, тут же последовали за ним, быстро доставая из револьвера и пряча их за спины. Не самый правильный маневр, но времени на придумывание всяких уловок уже не было. Быстро шагая к карете, Руслан держал взглядом Седоков в коляске и пару их помощников, шедших с той же стороны, точнее, эти двое уже почти бежали. Казаки охраны уже заметили все эти перемещения и сместились так, чтобы перекрыть нападавшим все подходы к охраняемому. Двое бойцов подхватили губернатора под руки и буквально понесли его по лестнице в здание, когда вскочивший в коляске мужчина вскинул руку, наводя револьвер ему в спину. Руслан, не снижая шага, сходу выстрелил в киллера. Тяжелая пуля ударила мужчину в плечо, буквально вышвырнув его из коляски. И на площади тут же разразилась перестрелка. Сообразив, что раскрылись, нападавшие принялись палить во все, что движется, словно у каждого в барабане было по ведру патронов. Руслан и его бойцы тут же стали смещаться из стороны в сторону, сбивая противнику прицел. Это заставило заговорщиков нервничать и начать делать ошибки. Возниц с коляски попытался покинуть площадь, но пуля в бедро заставила его забыть обо всех планах побега и сильно озаботиться состоянием собственного здоровья. Казаки охраны клали всех наглухо. Но Руслановы ученики, помню, что ему нужен хоть кто-то для допроса, старались только ранить. Спустя три минуты после приезда губернаторской кареты все было кончено. Из десятка нападавших живыми взяли только троих, но и это Руслана радовало. Сам губернатор не получил ни царапины. Да и казаки, участвовавшие в стычке, тоже обошлись без ран. Всех раненых заговорщиков связали, перетянув им раны, принялись грузить в трофейный транспорт. Свистки полицейские заставили казаков презрительно усмехнуться. Эти, как всегда, к шапочному разбору. Выбежавшие на площадь городовые, увидев, чем заняты казаки, словно на стену налетели. Жестом подозвав полицейского рядника, Руслан назвался и, указывая на трупы, приказал. «Этих в покойницкую и без представителей контрразведки не трогать. Исполнять!» Вздрогнув от в его голосе металлу, рядник втянул голову в плечи и, развернувшись, поспешил к своим подчиненным. Команды его после рыка князя звучали слабовато. Явно не хватало командного опыта. Руслан, приказав своим бойцам увозить пленных, задумчиво смотрелся и, подозвав Романа, спросил. «Где те двое живут, помнишь?» Саму собой, княжик». «И отправь своих, пусть присмотрю, чтобы оттуда никто уехать не попытался. А я пока попробую местных дернуть, а то они, похоже, совсем мышей не ловят». «А ежели бежать задумают, вполне резонно уточнил следопыт. «Пусть берут. Жестко. Главное, чтобы говорить могли», — решительно приказал Шатун. А то добре!» — хищно усмехнулся казак и, свистнув своих подчиненных, залетел в седло. Руслан уже собрался было ехать следом за коляской, в которую везли арестованных, когда, подъехавший к нему старшина, спрыгнув с коня, снял с головы папаху и, в пояс поклонившись, произнес. «Спаси Христос, княже! Помог и честь казацкую спасти, и братов не потерять, и генерала сберечь. Должок за мной, за всеми нами!» «Брось, казачи!» — отмахнулся Руслан. «Придет время, и ты меня пули прикроешь». «Княже, ты, ежели что, только знать дай. Всем десяткам придем!» — истово заверил старшина. «Добре, запомню», — усмехнулся Руслан, забираясь в карету. С его габаритами пролезть в узкий проем дверцы было совсем непросто. Приходилось изворачиваться так, словно собираешься ввинтиться в салон. Казак, изображавший кучера, уже начал разворачивать этот неуклюжий транспорт, когда на площадь вылетела кавалькада. Шатун, едва глянув сходу, узнал коллег из местного отдела. Велев кучеру придержать коней, он распахнул дверцу и, дождавшись, когда знакомый полковник подойдет, едва заметно улыбнулся. «Доброе утро, господин полковник». «Как прикажете это понимать, князь?» — сходу взял бы за рога тот. «Вы же сами спрашивали, не ведем ли мы это дело, а после отдав продолжили его разрабатывать?» Отнюдь, господин полковник», — покачал Руслан головой. «Я случайно получил известие, что на генерал-губернатора возможно, подчеркиваю, возможно, покушение и принял меры по его предотвращению». «А почему не сообщили мне?» — мрачно спросил полковник, вздернув подбородок. «Потому что не обладал точными данными. Мы этих злодеев уже двое суток тут караулем. Вон и с охраной его высокопревосходительства сговариваться пришлось, чтобы друг дружку не пострелять. Так что не с чем мне к вам идти, был одни слухи и догадки». «И что, никто из нападавших не выжил?» — не унимался полковник. «Есть добыча», — хищно усмехнулся Руслан. «Получите их, когда я по своей части данные получу», — произнес он так, что полковник моментально понял, что спорить будет себе дороже. Допрос арестованных многое прояснил, но еще больше запутал. Как оказалось, тут велась какая-то игра в долгую для склонения императорского двора к союзу с Австро-Венгрией, но правило всем Британии. Сообразив, что они с его возможностями влезать в подобные интриги, Руслан плюнул и старательно записав все услышанное, отдал выживших в перестрелке коллегам. Как ни крути, а Краснодар – это их земля и их епархия. Всех погибших в ходе дознаний сумели опознать. Тут было, что называется, сбору по сосенке. Пара каких-то студентов, мутные народовольцы, непонятно чего желавшие, и обычные каторжники, готовые убивать кого угодно, лишь бы платили. В общем, тот еще зверинец. Генерал-губернатор, внимательно изучив доклад князя Тарханова и начальника отдела контрразведки, долго и зателево матерился, после чего приказал явить пред его светлые очи виновника торжества. Руслан, получив от Тарханова приказ явиться во дворец, Мрач накинул в зеркале свой костюм и, вздохнув, проворчал, пожимая плечами. «В конце концов, я сюда по делу приехал, а не по приемам шастать, так что пусть терпят». Князь, услышав про его затруднение, только рукой махнул с улыбкой, заявив. «При параде он тебя уже видел, пусть теперь в обычном виде полюбуются». В общем, через трое суток после той памятной стычки Шатун стоял на вытяжку в кабинете генерал-губернатора и, как положено, ел начальство глазами. Выгнав из кабинета всех присных, губернатор выбрался из-за стола и, подойдя, не чинясь, протянул парню руку. «Благодарствую, князь. Второй раз уже вам жизнью обязан», – растерян улыбнулся Лев Демидович. «Даже не знаю, чем вас благодарить». «Да я по службе старался», – растерян пожал Руслан плечами, понимая, что выпрашивать что-то в подобной ситуации будет просто некрасиво. «Служба службой, а кушать всегда хочется», — усмехнул Стархан, флукаво подмигивая парню. «Ты, Левушка, голову себе не дури. Выпиши обоим по векселю на солидную сумму и на том угомонись. Ордена в данном случае будут лишними, не тот случай». «Ты так считаешь?» — повернулся к нему губернатор. «Ну, сам подумай. Он-то сюда приехал лазутчика ловить, а получилось, что в заговор против тебя влез. Да еще и охрань твоей помощи казал». Выходит, ты ему за спасение свое государственное награды отдарился. Сам понимаешь, подобное сейчас столице могут не понять. Согласитесь на такой расклад, князь? Подумав, осторожно спросил губернатор. Петр Иванович прав, кивнул Руслан, заметив, как князь чуть прикрыл глаза. Получилось все случайно, так что такое решение меня вполне устроит. Тем более, что в вашей воле я и так уже полный георгиевский бант имею, а следовательно буду получать пенсион при выходе в отставку. «А ордена мы еще заслужим», — закончил он, едва заметно улыбнувшись. «Благодарствую, князь», — кивнул губернатор с заметным облегчением. «Ты прав, Петруша, так будет лучше. И не надо будет шум по поводу награждения поднимать. Не то время». На этих словах Руслан устремил вопросительный взгляд на Тарханова. Тот, вздохнув, жестом указал парню на кресло рядом с собой, дождавшись, когда он присядет, тихо произнес. «В столице происходят неприятные вещи, сынок и пока все не разрешится, мы стараемся держаться в стороне и потише. Могут серьезно зацепить. Подобравшись, также тихо уточнил Шатун. Еще как, только клочки по закоулочкам полетят, вздохнул Лев Демидович, тяжело опускаясь в свое кресло. И самое неприятное, что мы никак понять не можем, чего там добиваются. Вести с фронта приходят официально одни, а на деле там совсем другое. Похоже, Европа на императора сильно давит. Бояться, что мы Османов разобьем и проливы под свою контроль возьмем, — рискнул догадаться Руслан. «Умён!» — одобрительно кивнул генерал-губернатор. «Хотят победу нашу проигрышем обернуть, а воевать со всеми с ними у нас сил не хватит. Вот так, князь!» «Да уж, ничего не меняется!» — не удержавшись, еле слышно проворчал Шатун. «Это ты про что?» — насторожился Тарханов. «Всегда так было. Пока вои в поле бьются, те, кто у власти победу делят. Сперва князья удельные, после бояре, теперь вообще непонятно кто». Ловко выкрутился Руслан. «И верно. Всегда так было», — грустно усмехнулся губернатор. Достав из ящика стола какие-то бумаги, он быстро заполнил пару листов и, посыпав их песком, протянул парню. «Возьмите, князь. Надеюсь, это хоть немного вас порадует и смягчит всю эту ситуацию». — Благодарю ваше Превосходительство, Вскочив, ответил Руслан, осторожно забирая бумаги, в которых уже опознал банковские векселя. — Господь с вами, князь, — отмахнулся губернатор. — С глазу на глаз я для вас, Лев Демидович, не считайте уж меня совсем неблагодарным. — И в мыслях не было, — решительно открестился Шатун. — Да мне и самому так проще, так что не извольте беспокоиться, Лев Демидович, мне все нравится. — Особенно суммы на векселях, — закончил он про себя. И это была не шутка. Губернатор, недолго думая, вписал в них разом по 20 тысяч рублей на каждого. Князь Тарханов, пользуясь случаем, не мог не породить собственному зятю. Но в этом случае Руслан был с ним полностью согласен. Решение поездки в Краснодар принимал именно Михаил, так что все честно. Ну и слава богу, улыбнулся в ответ губернатор. Я слышал, вы женились, сменил он тему. Так точно, усмехнулся в ответ Руслан. Взял девицу Вяземскую, дочку полковника Вяземского, Павла Лукича. «Добрый вояка», — усмехнулся губернатор, — «помню его». И «Еще б не помнить», — рассмеялся Тарханов. «Это же он тогда с полицейским сцепился, давай нам уйти». «Да уж, ловок был Шельма», — не удержавшись, прыснул губернатор. Старые друзья снова рассмеялись, и князь жестом указал Руслану на кресло, давая таким образом понять, что разговор еще не закончен. Усевшись, Шатун аккуратно сложил полученные векселя и, прибрав их в карман, замер, ожидая главного. Успокоившись, чиновники быстро переглянулись, и князь, получив от губернатора одобрительный кивок, все так же тихо произнес. «Бумаги, что я тебе передал, целы?» «Само собой, Петр Иванович, только скажите, привезу», — заверил Руслан. «Держи их так, чтобы сразу по получении моего письма можно было выехать», — попросил князь. Дела и вправду странные, боюсь, только эти бумаги могут нам помочь. Не сомневайтесь, господа, все будет исполнено, решительно кивнул Шатун. Слава богу, кивнул губернатор. Когда обратно собираетесь, Руслан Владимирович? Хоть завтра. Я свои дела тут давно закончил. Задержался только из-за этой истории. Так что, думаю, послезавтра с солнышком в путь дорогу. Ну, это уж вам решать. Снова кивнул губернатор, жестом отпуская его и князя. Выйдя из кабинета, они переместились в кабинет Тарханова. Усевшись за свой рабочий стол, князь указал парню на кресло напротив и, выдвинув ящик стола, с лукавой улыбкой произнес "Левушка, тебя из своих средств наградил, а я от себя добавлю». «Лишнет, Петр Иванович», — попытался отказаться Руслан. «Тут и так суммы такие стоят, что нам за пять лет не заработать», — хлопнул на себя по карману, в котором лежали векселя. «А вот это, сынок, мне решать». «Уж поверь, как бы ни твоя смекалка да ловкость, бед было бы столько, что и век не расхлебать», — твердо ответил князь, доставая из стола еще пару векселей. «К тому же я тебе не из своего кармана плачу. У меня для особых дел специальные деньги имеются, так что бери и радуйся. Это вам с Мишей на полное обустройство, и чтоб запас был какой-никакой. Бог его знает, чем оно все обернется». Вздохнул Тарханов, устало потирая шею. «Судя по всему, в столице драка идет такая, что только перья летят», — подумав, высказался Шатун. «Не то слово. Троих уже схоронили», — скривился князь. «И ведь никому до того и дела нет. Все норовят только свое урвать». «Спаси, Господи, государство наше!» — не удержавшись, проворчал Руслан, перекрестившись. «Это верно», — устало кивнул князь. «Лан, сынок, ступай. У меня еще дел не в проворот. Вечером к тебе зайду, поговорим». «Буду ждать, Петр Иванович», — заверил шатун, поднимаясь. Вернувшись в дом князя, Руслан достал из своего загашника прихваченные с собой деньги и, спустившись к своим бойцам, одарил каждого червонцем, велев прикупить гостинцы домашним. Обрадованные казаки тут же поспешили на базар. Руслан заверил Харунжеву, что никуда уходить не собирается, и, отправив его следом за бойцами, вернулся в свои комнаты. Но едва только он успел закончить с делами, как вошедший после короткого стука слуга доложил, что его желает видеть хозяйка дома. Зинаида Павловна приняла его в малой гостиной на хозяйской половине дома. Стол уже был накрыт к чаепитию, и она, с улыбкой указав ему на стул, шагнула навстречу. Подойдя к парню, княгиня потянулась и, взяв его голову в ладони, трижды облабызала. «Спаси, Христос, Руслан!» — улыбнулась женщина, отступив. «Без тебя не миновать нам большой беды». Рад был услужить Зинаид Павловна, поклонился Руслан. Тебе, Петруш, все отдал, деловито уточнила княгиня. Если вы провикусяли, то да. Вот и хорошо. А это от меня прими. Улыбнулась женщина, протягивая ему коробки, в которых обычно хранили драгоценности. Катюша, супруги твоей, купила по случаю Наташеньки в подарок. Лет семь тому уже. Думала, одарю, когда замуж выйдет. Да не судьба. Чуть слышно всхлипнув, поведала женщина. Зинаид Павловна. Вздрогнув, попытался отказаться Руслан, но княгиня не дала ему договорить. Не обижай, Руслан, дрогнувшим голосом произнесла женщина. Через тебя и мы не так сильно осиротели. Я когда услышала, что ты решил траур держать по ней, три дня поклона у икон Билла, просила Богородицу вразумить бабу глупую. Возьми, Катюша, скажешь, я подарила за благословением своим. Дай вам Бог счастья, да детишек побольше. Благодарствую, Зинаида Павловна, поклонился Руслан в пояс, осторожно принимая коробочку. «А, вот это Лизоньке мои передашь», — продолжила княгиня, протягивая ему такую же коробку другого цвета. Та, в которой лежал подарок для Катерины, была синей, для Лизаветы — красной. Кивнув, шатун осторожно положил коробочки на стол и, присев, принялся наполнять чашки свежезаваренным чаем. Княгиня, выполнив торжественную часть своей миссии с благодарным кивком, приняла у него чашку и, отхлебнув напитки, стал задавать ему вопросы по домашним делам. Руслан, пытаясь не ударить в грязь лицом, отвечал обстоятельно, но не вдаваясь в подробности. Услышав, что першероны уже дали первый приплод, женщина заметно оживилась, погрузилась в тему с явным знанием предмета. Как оказалось, ее семья занималась коневодством, так что разговор получился весьма содержательным. Шатун, нахватавшись верхушек от своих казаков и конюха Кузьмы, старался держать марку, видя беседу так, словно двигался по минному полю. Но все когда-нибудь заканчивается. Закончилось и это чаепитие. Поблагодарив хозяйку дома, Руслан поднялся и, прихватив подарки, отправился к себе. Усевшись за стол в своей комнате, он осторожно открыл коробочку, предназначенную для Катерины, и растерянно охнув, в голос высказался. «Твою мать! Это же бешеных денег стоит!» Перед ним на синем бархате лежало колье, собранное из узумрудов и мелких бриллиантов. Во второй коробке также лежало колено из сапфиров в обрамлении все тех же бриллиантов. Осмотрев украшения, Руслан нашел клеймо торгового дома и, почесав затылки, проворчал. Похоже, эту роскошь из-за границ привезли. Во всяком случае, надпись на клейме латиницей. Дорога домой, как всегда, была короче. Уже через сутки вся команда, вместе с арестованными, которых везли в фургоне, была в имении Руслана. Отправив злоумышленников в Зиндан, Шатун отпустил своих бойцов отдыхать, а сам направился прямиком в баню. Высланный заранее вестник уже давно сообщил, что группа возвращается, так что к их приезду все было готово. Катерина встретил его в предбаннике с чистой сменой белья и полотенцами. Подхватив жену на руки, Руслан с удовольствием зарылся лицом ей в волосы и замер, вдыхая запах любимой женщины. Катерина, почувствовав его состояние, замерла, прижавшись к его груди. Так они простояли минут пять. наконец, волевым усилием оторвавшись от нее, Руслан поставил жену на пол и, погладив ее ладонью по щеке, тихо прошептал. «Любушка моя, соскучилась?» «Еще как», — прозовев от удовольствия, также тихо ответила девушка. «Уехала, словно в воду канул. Не знал уже, что и думать. Благо, батюшка дома был. Было с кем поговорить, да лишний разочек спросить, как там все быть может. Ему-то откуда знать, не понял Руслан. Так он же полковник, хоть и бывший, чуть возмутилась Катерина. Он армейский полковник, а я в контрразведке служу, отмахнулся Руслан. Ладно, бог с ним, давай вещи, да я мыться пойду, а то конским потом пропах так, что впору в конюшни ставить. Может, тебе еще и кобылу под бок? Поддела его девушка, шутливо ткнув крепким кулачком в бок. Ну, если она на тебя похожа будет, то можно и кобылу. Не остался Руслан в долгу, ловко уворачиваясь от ее ударов. Не удержавшись, Катерина звонко расхохоталась и напоследок, бросив в него полотенцем, выскользнул из бани. Быстро раздевшись, Руслан скользнул в парную и, принюхавшись к горячему воздуху, одобрительно кивнул. Подхватив ковшик, он плеснул на каменку воды, смешанной с квасом, и, охнув, забрался на полок. Прогревшись до первой испаренной парень вышел в предбанник и, пройдя в мойню, окатился холодной водой. Чуток отдышавший, шатун снова прошел в парную и, в очередной раз подкинув пару, взялся за можжевеловый веник. Острые, но мягкие колючки очищали кожу не хуже мочалки, а про запах и говорить не приходилось. Увлекшись, он не услышал, как дверь в баню отворилась, и в предбаннике прозвучали легкие шаги. Тоненькая фигурка проскользнула в парную, и Катерина, тихо охнув, жалобно произнесла «Пару нагнал не продохнуть». «Ниже присядь, обвыкнись пока», — посоветовал Руслан, опуская веник в кадушку с водой. Из бани они выбрались часа через три, отмытые до скрипа и довольные жизнью. Пройдя в дом, молодые супруги уселись за стол. и Катерина принялась кормить мужа, выгнав из столовой слуг. В таком блаженном состоянии застал их вернувшийся со службы Рязанов. Войдя в столовую вместе с женой, граф с ехидной улыбкой оглядел идиллию, И, повернувшись к Лизавете, лукаво улыбнулся. Видал, как мужа встречать надо? Даже слуг нет. Вот когда уедешь из дома на месяц, тоже так встречу, не остался Лизавета в долгу. Как съездил? Отсмеявшись, спросил Рязанов у Руслана, усаживаясь за стол. Добры съездили, с прибытком, весело усмехнулся Шатун. Если коротко, то теперь мы, можно сказать, богатые люди. Это в каком смысле? Тут же насторожился майор. — Сам посмотри, — пожал Руслан плечами, выкладывая на стол два из четырех полученных векселей. — 20 и десять тысяч рублей! За что? От кого? — ахнул граф, глядя в бумаги неверящим взглядом. — А ты на подпись глянь, — хмыкнул парень. — Генерал-губернатор, князь Тарханов, ты чего там натворить успел? — потребовал ответа майор, бросая векселя на стол. — Ну, подробный отчет я тебе завтра писать буду, а ежели коротко то мы со своим расследованием прямо в очередной заговор влезли. Пришлось малость повоевать. — Что, опять на губернатора покушение? — моментально сообразил граф. — Ого, — коротко кивнул Руслан. — Какое покушение? А почему в местных газетах этого не было? — тут же влезла в разговор Катерина. — Потому что об этом не писали, — вздохнул Шатун. — Катюш, это все, что я могу вам рассказать. Остальное не для ваших ушек. — Опять секреты до да тайны, — обиженно надулась девушка. «Увы, милая, не все тайны следует раскрывать и не все секреты узнавать. За ины можно и без головы остаться», — грустно усмехнулся Руслан. «Понятно», — вздохнула Катерина. «Что еще интересного скажешь?» «Интересного не скажу, но для вас, красавицы, у меня гостинцы имеются. Это маменька Лизаветы передать велела», — пояснил парень, доставая из сумки коробочки с драгоценностями. «Ой, какие красивые!» Дружно ахнули молодые женщины, тут же сунув носики в содержимое коробочек. «Они по форме одинаковые, только камни разные», — отметила Лизавета, сравнивая жерелье. «Верно. Зинаида Павловна их покупала для вас с Натальей. Но вот это, — он указал ладонью на жерелье в руках жены, — велела тебе, Катюша, передать». «Ну как же?» — растерялась девушка. «Воля матери закон, милая», — ответил парень, твердо глядя в глаза жене. «Она его с добром тебе отдала, уж поверь». — Это верно, — неожиданно поддержал Рязанов приятеля, задумчиво рассматривая украшения и потирая при этом подбородок. — Лизок, будешь матушке писать, передай от меня поклон и благодарность безмерную, — повернувшись к подруге, попросила Катерина. — Вот уж никак не ожидал такого подарка. — Я и сама удивлена безмерно, — проворчала в ответ Лизавета. Вот — Лучше чего никак от маменьки не ожидала. «То, что Зинаида на строга бывает, еще не значит, что она в душе жестка. У них там все очень непросто теперь», — буркнул Руслан, не зная, как лучше все это объяснить. «Да уж, маменька порой не просто строга, а даже жестоко бывает», — задумчиво ответила Елизавета. «Но, похоже, не просто так». «Что, порола?» — сочувственно поинтересовался Рязанов, прячу улыбку в уголках губ. «Еще чего». Возмутилась была Лизавета, но, увидев в глазах мужа пляшущих бесенят, тут же рассмеялась. «Да ну тебя, ахальник, лишь бы насмехаться!» Рязанов же, разрядив обстановку, учил момент, когда девушки увлеклись сравнением украшений, и, склонившись к приятелю, тихо поинтересовался. «Это какого ж ты там дракона добыл, что они так расщедрились?» «После расскажу Мише". также тихо отозвался Руслан. Закончив раздавать гостинцы, он отложил сумку и, потянувшись, азартно предложил. Они не ли нам настоящего кофе, друзья?» «Кому что а ему кофе?» — рассмеялся Рязанов. «Вари уж неугомонный». Поднявшись, Шатун легко выскочил из комнаты и спустя пару минут уже священно действовал на кухне, отодвинув в сторону стрепуху. Зная, что сам он готовит этот напиток лучше нее и ее дяди, молодая женщина даже не подумала возражать. Нагрузив поднос всем необходимым для питья напитка, Руслан передал его слуге и первым поспешил в гостиную. Все разговоры разом смолкли, когда по комнате поплыл восхитительный аромат. Закончив, Руслан отставил чашку и, оглядев собравшихся, поинтересовался. «Ну, — друзья мои, какие планы на завтра? — Имеешь что предложить? — тут же отреагировал Рязанов. — Предлагаю отметить окончание очередного дела в ресторане. «Посидим, повеселимся», — пожал плечами Руслан, «отлично помню, что с развлечениями тут было не очень». Да ну и в этот ресторан», — вдруг отмахнулась Катерина, «лучше дома соберемся, верю наготовить всякого вкусного». «Лучше у нас», — перебила ее Лизавета, «я вчера на базаре ягод всяких накупила. Прикажу пирогов сладких на печь, что скажете». Повернулась она к мужчинам. «Ну, ежели сладких, то я согласен», — нашелся Руслан. Всегда знала, что мужчины в тайне сладкоежки, тут же поддела его Катерина. Конечно, иначе мы бы не любили женщин, ведь вы бываете такими сладкими, выкрутился Руслан, подмигнув жене. Ахальник, проворчала Катерина, мило порозовев. Ага, зато твой, собственный, снова нашелся шатун. Ой, подружка не все такие, пропела Елизавета, лукаво покосившись на мужа. Крякнув, Михаил заметно стушевался и оглянулся на приятеля, расправляя усы. — А иначе откуда бы тогда дети брались? — развел Руслан руками. — К слову о детях, — вдруг покраснев, тихо произнесла Лизавета. — Милый, я, похоже, в тягости. Еле слышно выдохнула она. — Что? Как? — растерянно Ахмуризано вскакивает так, что стул, на котором он сидел, отлетел в сторону. — Это правда? — наклонившись к жене, спросил граф, жадно глядя ей в глаза. «Правда?» — кивнула Лизавета, пряча набухающие на глазах слезы. «Так что ж ты плачешь-то, Любушка?» — взвыл майор дурным голосом, подхватывая жену на руки. «Дети-то прекрасно, но зачем же стулья ломать?» — иронично усмехнулся Руслан, поднимая прокинутый предмет мебели. «И вообще, это надо как следует отметить. К слову, кого в крестные звать будете?» — нейтральным тоном поинтересовался парень. «Можно подумать, у меня тут друзей, полк», — фыркнул Рязанов. Тебя с Катериной, конечно. Ежели сын, то ты крестным отцом будешь, ну а ежели дочка, то Катенька крестной матерью. Благодарствуем. Дружно склонили головы супруги. Остаток вечера прошел в бесконечных разговорах о детях и обо всем с ними связанным. С той только разницей, что мужчины погрузились в вопросы практические. Что покупать, где его учить. А женщины в обычные материнские вопросы. Как лечить и во что одевать. В общем, все как и всегда. Глядя на это, Руслан про себя усмехался. Времена меняются, родительские хлопоты остаются неизменными. Разошлись они далеко за полночь. Но едва только Руслан улегся в кровать, Катерина тут же скользнула ему на грудь и, прижавшись, тихо всхлипнула: Прости, Руслан, плохая тебе жена досталась. Лизавета вон и та уже в тягости, а я все никак не могу. — Не дури! — обняв ее, прошептал Шатун. — Придет время, все у нас будет, и дети тоже. Это скорее моя вина, вечно меня дома нет, то в горах, то в погоне. Выходит, не сердишься? Целую его, спросила девушка. Господь с тобой, милая, говорю же, это скорее моя вина, отвечая на ласку, отозвался Руслан. Очень скоро поцелуи перешли в более пылкую фазу, и все продолжилось так, как и должно было. Утром, выспавшийся довольный жизнью, Шатун выбрался из дома и, покосившись в небо, удивленно хмыкнул. — Вот это я поспал. От души размявшись и прогнав весь комплекс упражнений, он уже привычно окатился водой из колодца и, тряхнув головой, проворчал, припомнив подходящую фразу из фильма своего прошлого. — Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Выросший рядом с ним, словно из-под земли, Аслан коротко склонил голову в вежливом поклоне и, прячу улыбку в бороде, спросил. — Что прикажешь, князь? — А нечего мне тебе приказать, друг. «Дело ты свое добре делаешь, а иного мне не надо. Может, у тебя нужда какая имеется? Говори, не смущайся». «Князь, женщина есть одна, вдова. Хочу ее женой взять». Помолчав, признался горец. «И слава богу, человек не должен быть один», поддержал его Руслан. «Что для этого надо? Деньги, коня или еще чего?» «Князь, дозволь дом на твоей земле поставить», решившись, попросил Аслан. «Не просто дом». «Настоящее подворе поставим», — рассмеялся Шатун в ответ. «Вон, в деревне место выбирай. Артель наймем, добрый дом поставим. Землю нарежу, будешь как серьезный хозяин, а не как обрек, за которым все охотятся». Сигнал тревоги прозвучал, как обычно, в самый неподходящий момент. Шатун едва поцеловал жену и, откинувшись на подушку, с блаженной мордой лица широко раскинул руки, чтобы от души потянуться когда под окнами дома послышался топот подков и чьи-то громкие голоса. Вбежавший в спальню без стука Мишка сходу развернулся к кровати спиной и срывающимся голосом доложил. «Беда, княже, непримиримые на хутор налетели!» «Отряду в ружье! Скажи, чтоб беса седлали! скомандовал Руслан, срываясь с постели. Катерина, накрывшись до подбородка одеялом, едва только дверь распахнулась, ахнула. И тоже попыталась скачать, но сообразив, что динщик еще не вышел, зашипела бешеной коброй. Мишка, ахальник, сказал, что надо исчезнить отсель!» Прости, Катерин Павловна, я жду, может, княже еще чего прикажет. Повинился Мишка, даже не делая попытки уйти. Ступай, надо будет восятку пришлю. Отправил ее Шатун, распахивая дверцы шкафа. Вся его походная одежда и амуниция была развешена в образцовом порядке. Натянув камуфляж и затянув ремни разгрузки. Парень подхватил ранец и, наклонившись к жене, тихо пообещал. «Я недолго, только накажу наглецов и обратно, к тебе. Береги себя», — дрогнувшим голосом попросила Катерина, жарко его целуя. Шатон еще не успел на крыльце встретить свою команду, как Катерина уже выскочила следом с узелком в руках. «Что это?» — не понял Руслан, погрузившись в доклад о количестве боеприпасов и гранат. «Поесть в дорогу», — пролепетала девушка, пряча закипающие на глазах слезы. «Уймись, Катюша», — сообразив, о чем речь, едва заметно улыбнулся Руслан. «Это не так страшно, как кажется», — утешил он жену, забирая у нее узелок. «В дом ступай, а тут зашибут ненароком, сама ведь суета какая». Обняв его на прощание, Катерина взбежала на крыльцо и, запахнув на груди легкую шаль, замерла, глядя на этот упорядоченный бардак. Казаки, уже получившие приказ, привычно проверяли коней и амуницию, попутно перекидываясь малозначительными фразами. Руслан, похлопав громадного беса по шее, легко вскочил в седло и, жестом подозвав к себе посыльно, уточнил. «Когда весть о нападении пришла?» «Мальчонка час назад прискакал», — быстро ответил тот. «Час. Дорога до хутора еще час, значит, должны на хвостым быстро сесть», — кивнул Руслан и, приподнявшись в стременах, скомандовал. «За мной, рысью, марш!» Отряд выехал на дорогу и прибавил ходу. Казаки, нанятые для охраны, быстро затворили ворота и, проверив оружие, растворились среди дворовых построек и кустов. Словно никого и не было. Только лохматый султан, не спеша подойдя к крыльцу, тяжело опустился на камни двора и замер, не сводя взгляды с дороги, ведущей к имению. Словно ждал кого-то. Чуть слышно всхлипнув, Катерина зябко передернула плечами и, вздохнув, отправила к себе. «Что там опять стряслось, дочка?» Вопрос отца заставил ее вздрогнуть и взять себя в руки. «На хутор какой-то гордце напали», — коротко поведала на полковнику. «Я твой, выходит, туда помчался», — понимающий кивнул отец. «А то вы, папенька, не знаете, что он на службе», — фыркнул Катерина и, заметив в руке отца старый пистолет, едва заметно усмехнулась. «А старье это вам зачем? С кем вы тут воевать собрались? Если уж решили дом защищать, так возьмите нормальное оружие. Руслан же подарил вам револьвер». — Да непривычно я к нему, — смутился полковник. — Отдача такая, что едва с ног не валит. Так сходить на стрельбище, благо до него тут два шага, не удержалась девушка от дерзости. — Вы, папенька, боевой офицер, а не старый развалин, так что извольте соответствовать. — Не смей отцу дерзить, — тут же взвился полковник. — А это, папенька, не дерзость, это реальный взгляд на вещи, — выкрутилась Катерина. — Я вас всегда боевым офицером считал, так перестаньте меня разочаровывать, стыдно. Я и то больше вас на стрельбище бываю». «Уела», — растерянно вздохнул Павел Лукич. «Старый стал, ленивый. Прости, дочка», — повинился он. «Бог простит, папенька. Я после завтрака стрелять пойду. Извольте вы со мной». Тут же насел на него девчонка. «Буду», — чуть помолчав кивнул полковник и, покосившись на пистолет в своей руке, тихо хмыкнул. «И правда старье?» Спустя два часа отец и сын прогулочным шагом шли в направлении устроенного в стране от дома и построек стрельбища. Это сооружение Руслан устроил специально. Парень отлично понимал, что на достигнутом останавливаться не стоит и продолжал совершенствовать имеющееся оружие. В планах стояло сделать самовзводную полуавтоматическую винтовку с отъемным магазином под единый патрон. Сейчас в стране, после долгих мытарств и споров, На вооружении была принята винтовка господина Мосина. За унитарный патрон взят боеприпас 762 на 54 Все как и в истории Руслана. Это известие Шатун воспринял с философским спокойствием. Главное, что приняли. Остальное не так и важно. К тому же его собственные винтовки давно уже нашли применение среди местных казаков. А револьверы нашли почитатели еще и среди линейных офицеров. Не стоило забывать и про перевооружение жандармских сил. В общем... Куда бедно, а дела кое-как шли.